Валетов с объяснениями не тянул. Однажды по телевизору он услышал это слово сочетание и запомнил. Для меня это фигня, гордо заявил он. Я служил в спецназе Министерства юстиции. Валетов приподнялся на носки и сощурил глаза. Подавлял бунты в тюрьмах. Леваша неожиданно ответил ему щелбан по лбу. Треплоты, а не спецназ Министерства юстиции. Как на крышу-то залез? Ну, как, по веревке. Веревку долго кидать пришлось. А охранник ваш 500 рублей отобрал. Да хрен с ним, с охранником-то. Лева ша схватил фрола за грудки. Я тебе зачем? Разговор есть. Валетов просто тыкал в глаз хозяину рукой с медной гайкой. «Разговор? Пошли разговаривать!» Леваша выволок Валетова из спальни и перетащил в соседнюю комнату, где была библиотека. «Вот ты, пацан!» Он пнул его в кресло так, что Валетов, раскидав все свои конечности, пролетев пару метров, приземлился. «Ты читаешь Шекспира? А Пастернака?» Валетов фамилии слышал, но книжек не открывал. Знал только, что Шекспир стишки пишет. «Правильно», — согласился Шмидт. «Это типа как наш Пушкин, как Александр Сергеевич, понимаешь?» Фрол заулыбался. «Ему ли не знать Пушкина?» «Ну как же, муха по полю пошла, типа денежку нашла. Пошла, потом в оптовку купила там обновку». Этот, как его? Чайник электрический. «А, самовар!» — воскликнул Валетов. «Самовар она купила, я вспомнил». лёваша Ша подошел к стеллажам с книгами, вынул четыре тома, отложил их в сторону, достал оттуда бутылку коньяка и поставил книги на место. Потом прошелся за свой стол, взял рюмку, налил себе и хлопнул. «Ты!» «Образованный, только молчи. Если моя узнает, все, мне конец. Я к себе больше ни одной бабы не приведу. Знаешь, почему?» «Потому что она приедет со своего долбанного Средиземного моря и будет здесь вместе со мной жить, лечить меня от алкоголизма. Дура!» «Так ты говоришь, самовар купила?» «Не слабо. Тебе-то чего надо?» И такие вот образованные молодые люди будут строить капитализм. Да, Шмидт налил себе еще. Хороший коньяк, наверное. Фрол пялился на бутылку. Да, неплохой. Литр стоит... Шмидт прикинул. Литр стоит сто баксов. За не такой дорогой напиток, надо сказать. Но в запой ходите на коньяке, я тебе скажу это великим мужеством надо обладать. Валетов поднялся из кресла, в которое его зашвырнули. «Сидеть — Сидеть! — рявкнул хозяин. — Говори, чего тебе надо, пока я добрый. — Вас хотят кинуть, Лева. Валетову недолго пришлось ждать реакции, забыв про коньяк. Шмидт подошел к маленькому фролу и выдернул его из кресла. Болтая ногами в воздухе, Валетов продолжал. — Хотят из-под носа увести несколько тонн цвет мета, а вы при этом останетесь ни с чем. — Да ничего, козлы! — взревил Шмидт, выпуская из рук добычу и не обращая внимания на то, как она неудачно шлепается спиной назад. «Кто? Кто хочет кинуть?» Алкоголь усиливал эмоции, но Валетову, честно говоря, только этого и надо было. Прохаживаясь в спальне перед пятью двухметровыми охранниками, Лёва Ша в черном шелковом халате походил на большую летучую мышь. Так как он размахивал руками и кричал, только не на ультразвуке, а реально чтобы до всех дошло. Валетов успел расположиться на кровати хозяина и даже пару раз потрогать белое и упругое одеяло, прикрывавшее некогда точеные телеса блондинки. Женщин в комнате не было, а жаль. Лежа в джинсе на шелковых белых простынях, Валетова несколько растащила, даже несмотря на вопри хозяина. Смысл высказанных слов сводился к следующему. — Надо прийти и немножко всех побить, при этом умудриться не попасть под пули и самим не пострадать. — Пусть 500 рублей отдаст, ван тот козел. Валетов пальцем показал на встречавшего его у ворот охранника. Шмидт подошел к детине, и вежливо попросил возвратить деньги Валетову, что тот незамедлительно и сделал. Ему пришлось даже наклониться перед мелким, развалившимся на кровати. Фрол небрежно засунул деньги в нагрудный карман джинсовой куртки. — Ну-ка, кончай вещи гадить! — Шмидт самолично подошел и сорвал с кровати Валетова. — Какой ты маленький, говнястый! Фрол пропищал, «Всю жизнь такой и таким останусь, ничего поделать не могу, гены!» Леваша скалился двумя золотыми зубами, остальные были родными, а два желтых сверкали. Видать, утром-вечером надраивает пастой. «Никаких генов не вижу, мальчик. Одни маленькие лопауки и чебурашки. Гены вон стоят». По два метра пять уродов пропустили одну чебурашку, которая забралась ко мне на третий этаж. Это ж надо! Все, идите все отсюда и не возвращайтесь без денег, заготовленных для покупки цвет мета и самого дюралюминиевого народного достояния. Все ясно. Здоровые удалили следом за Валетовым. Фрол был счастлив, садясь в джип рядом с водителем. Он прекрасно знал психологию крутых. Нет ничего хуже, чем когда тебя кидают. Ну не может человек, живя в таком доме, посреди окружающих его халуп и домиков поменьше, быть равнодушным, когда просто вот под носом проворачивается сделочка местными халуями на несколько тысяч долларов. Так не положено» за счет чего же содержать охрану и строить бассейн глубиной целых четыре метра между прочим все надо выкладывать кафелем именно рассуждая таким образом Леваша и дал разрешение на проведение небольшой операции с одной стороны она была спасательной поскольку вызволяли людей с другой стороны Местному козлу майоре Лопате больше не повадно будет заниматься левыми вещами. Он его для чего здесь держит? Для того, чтобы он продавал лодки, которые наворовал с лодочных баз? Нет, не для этого он его прикармливает, а для того, чтобы в поселке был порядок. Но вместо того, чтобы этот порядок поддерживать, товарищ майор его со своими сослуживцами нарушает, а это неправильно». Поэтому придется к ним послать для промывания баскетбольную команду. Единственное отличие его парней от баскетболистов в том, что его ребята успели набрать побольше мяса с салом и у двоих животы по паре пудов, пробить которые просто нереально».